Вот уже три дня, как обращение Эстер с бароном Нусингеном резко переменилось. Обезьянка стала кошечкой, а кошечка становилась женщиной. Эстер одаряла старика сокровищами нежности, она была самоочарование. Ее вкрадчиво нежные речи, лишенные обычной ядовитости и насмешки, вселили уверенность в неповоротливый ум банкира. Она называла его фрицем. Он думал, что любим. «Мой бедный фриц, я тебя достаточно испытывала», — сказала она. «Я тебя достаточно мучила. В твоем терпении было высочайшее благородство. Ты любишь меня, я вижу это, и вознагражу тебя. Ты мне нравишься, и я не знаю, как это случилось. Но теперь я предпочла бы тебя, молодому человеку. Возможно...» Опытность тому причина. Со временем замечаешь, что любовь — это дар души, и быть любимым ради наслаждения или ради денег ли — одинаково лестно. Притом молодые люди — чересчур большие эгоисты. Они думают больше о себе, чем о нас. Ты же думаешь только обо мне. Во мне вся твоя жизнь. Поэтому и я ничего больше не требую от тебя. «Я хочу доказать тебе, до какой степени я бескорыстно. «Я вам ничего не тофаль», — отвечал очарованный барон. «Я тумаль потарить вам завтра тридцать тысяч франк-рента. Это мой сватепный подарок. Эстер так мило поцеловала Нусингена, что он побледнел, и без пилюль. «Смотрите, не подумайте», — сказала она, — «что все это за ваши тридцать тысяч ренты. Нет». «А потому что теперь я люблю тебя, мой толстый Фредерик». «О, боже мой! Почему меня испытывали? Я был бы так счастлив три месяца!» «Что это, из трех или из пяти процентов, мой дружок?» Сказала Эстер, проводя рукой по волосам Нусингена и укладывая их по своей прихоти. «Из трех? У меня их остался от несостоятельный толщник!» Итак, в это утро барон принес государственное долговое обязательство. Он собирался позавтракать со своей дорогой девочкой, получить от нее распоряжение на завтра, на знаменитую субботу, большой день. «Получай, мой маленький жена! Мой единственный жена!» — радостно сказал барон, просияв от счастья. «Будет чем платить расход по кухне на остаток ваших дней!» Эстер без малейшего волнения взяла бумагу, Сложила ее и убрала в туалетный столик. «Ну вот, теперь вы довольны, чудовище несправедливости», сказала она, потрепав Нусингена по щеке. «Наконец-то я хоть что-то от вас приняла. Теперь я уже не могу высказывать вам всякие истины, ведь я делю с вами плоды ваших, как вы называете, трудов. И это вовсе не подарок, бедный мой мальчик» а просто-напросто моя доля прибыли в деле. Но полно, не глядите на меня биржевиком. Ты отлично знаешь, что я тебя люблю». «Мой прекрасный эздер, мой анкел-любфи», сказал барон, «прошу вас, не говорить мне так то. Пусть говорит весь свет, что я фор. Я был бы равнодушен, лишь бы я был честен человек для ваш класс. Я все больше и больше люблю вас». «Таково мое мнение», — сказал Эстер. «Поэтому я никогда больше не скажу тебе ничего такого, что могло бы тебя огорчить, мой слоненок. Ты ведь стал простодушен, как дитя. Черт возьми! Да ты никогда и не знал, толстый изверг, что такое невинность. Все же какую-то толику ее ты получил, когда появился на свет Божий. Ведь должна была она когда-нибудь всплыть на поверхность». Но у тебя она затонула так глубоко, что потребовалось 66 лет, чтобы извлечь ее. Багром любви. Такое чудо случается с глубокими стариками. Вот за что я, в конце концов, и полюбила тебя. Ты молод, очень молод. Никто не знает этого Фредерика. Одна я. Ведь уже в 15 лет ты был банкиром. В колледже, прежде чем дать товарищу игрушечный шарик, ты ставил условием возвратить тебе два она вскочила на колени смеявшегося барона ну что ж ты волен делать что пожелаешь э, -э боже мой грапих не робей я тебе в этом помогу люди не стоят того чтобы их любить наполеон их убивал как мух тебе или казне платить под эти французам не все ли равно к казне тоже не питают нежных чувств и клянусь я хорошо все обдумала ты прав Стриги овец, как сказано в Евангелии, от Беранже. Поцелуйте вашу Эсдер. Ах, кстати, ты отдашь этой бедной Вольнобыль всю обстановку на улице Тедбук. И потом завтра же ты преподнесешь ей 50 тысяч франков. Этим ты себя покажешь в выгодном свете. Видишь ли, котик, э, ты убил фалея. Об этом уже кричат. Твой подарок покажется сказочно щедрым, и все женщины заговорят о тебе». «О, во всем Париже ты один будешь велик и благороден, и так уже создан свет. Все забудут о фале, в конце концов ты выгодно поместишь капитал, ты заработаешь на нем уважение». «Ты прав, мой анкель, ты знаешь свет», — сказал он, — «ты будешь мой софетник». «Вот видишь», — продолжала она, — «как я забочусь о делах моего мужа, о его добром имени и чести». «Но ступай же, поищи для меня 50 тысяч франков». Она хотела избавиться от Нусингена, чтобы вызвать Маклера и в тот же вечер на бирже продать свою ренту. «А почему так быстро?» — спросил он. «А как же иначе? Надо же их преподнести в атласной коробке, прикрыв веером. Ты скажешь ей, вот, сударня, веер, который, надеюсь, доставит вам удовольствие. Думают, что ты тюркаре, а ты...» Прослывёшь бажонам? «Прелестный! Прелестный!» — скричал барон. «Я буду пить и иметь Теперь твой ум. Та, я буду повторять ваши слова». В тот миг, когда бедная Эстер садилась в кресло, изнемогая от напряжения, которое ей потребовалось, чтобы разыграть свою роль, вошла Европа. «Сударыня», — сказала она, — «там рассыльный с набережной молока. «Его послал Селестен, слуга господина Люсьен. «Пусть войдет. Нет, лучше я сама выйду в прихожую». «У него письмо для вас, сударыня». Эстер бросилась в прихожую, взглянула на рассыльного, самый обыкновенный рассыльный. «Скажи ему, чтобы сошел вниз». Прочтя письмо, сказала Эстер упавшим голосом и опустилась на стул. «Люсьен хочет покончить с собой» шепнула она Европе. «Впрочем, отнеси письмо ему». Карлос Эррера, все в том же обличии Комева Ежора, тотчас сошел вниз. Он, приметив в прихожей постороннее лицо, впился взглядом в рассыльного. «Ты сказала, что никого нет!» шепнул он на ухо Европе. Из предосторожности он тут же прошел в гостиную, успев, однако, рассмотреть посланца. «Обмани смерть» не знал, что с некоторых пор у прославленного начальника тайной полиции, арестовавшего его в доме в Оке, появился соперник, которого прочили в его преемнике. Этим соперником был Рассыльный. «Ваше предположение правильное», — сказал мнимый Рассыльный Контансону, который ожидал его на улице. «Тот человек, приметы которого вы мне указали, в доме, но он не испанец». «Ручаюсь головой, что под этой сутаной наша дичь». «Он такой же священник, как испанец», — сказал Контансон. «Я в том уверен», — сказал агент тайной полиции. «О, если только мы правы», — воскликнул Контансон. Люсьен действительно два дня был в отсутствии, и этим воспользовались, чтобы расставить сети. Но он вернулся в тот же день, и тревоги Эстер рассеялись. На другой день поутру, когда куртизанка, выйдя из ванны, опять легла в постель, пришла ее подруга. «Жемчужины у меня!» — сказала Вальнобыль. «Ну-ка, посмотрим», — сказала Эстер, приподымаясь на локте, утонувшим в кружевах подушки. Госпожа Дю Вальнобыль протянула подруге нечто похожее на две ягоды черной смородины. Барон подарил Эстер двух левреток редкостной породы, заслуживающей носить в будущем имя великого поэта, который ввел их в моду, и куртизанка, чрезвычайно польщенная подарком, сохранила для них имена их предков, Ромео и Джульетты. Нет нужды говорить о привлекательности, белизне, изяществе этих точно созданных для комнатной жизни животных, во всех повадках которых было что-то схожее с английской чопорностью. Эстер позвала Ромео, перебирая своими гибкими тонкими лапками, такими крепкими и мускулистыми, что вы приняли бы их за стальные прутья. Ромео подбежал и посмотрел на свою хозяйку. Эстер, чтобы привлечь его внимание, размахнулась, будто собираясь что-то бросить. «Самое имя обрекает его на такую смерть», сказала Эстер, бросая жемчужину, которую Ромео раздавил зубами. Не издав ни звука, собака покружилась и упала замертво. Все было кончено, пока Эстер произносила это надгробное слово. «О, Боже!» — скрикнула госпожа Дювальнобыль. «Твой фиакр здесь? Увези покойника Ромео», — сказала Эстер. «Его смерть наделала бы тут шуму. Скажем, что я тебе его подарила, ты его потеряла. Помести в газете объявление, поспеши». «Нынче же вечером ты получишь обещанные 50 тысяч франков». Это было сказано так спокойно и с такой великолепной бесчувственностью истой куртизанки, что Дювальнобль воскликнула. «И верно! Ты наша королева!» «Приходи пораньше и принарядись хорошенько». В пять часов вечера Эстер принялась за свой свадебный туалет. Она надела кружевное платье поверх белой атласной юбки застегнула белый атласный пояс, обула ноги в белые атласные туфельки, накинула на свои прекрасные плечи шарф из английских кружев, она убрала свою головку живыми белыми камелиями, точно девственница, на ее груди переливалось жемчужное ожерелье в 30 тысяч франков, подаренное Нусингеном. Хотя свой туалет она закончила к шести часам, дверь ее была заперта для всех, даже для Нусингена. Европа знала, что в спальню должен пройти Люсьен. Он приехал в седьмом часу, и Европа сумела тайком проводить его к своей госпоже. Никто не заметил его появления. Люсьен, увидев Астер, подумал: почему бы не уехать и не жить с нею в Рибампре, Вдали от света, распростившись навсегда с Парижем. Я уже отдал пять лет в задаток такой жизни, а моя любимая всегда останется верна себе. Где я найду еще? «Такое чудо!» «Друг мой, вы были для меня божеством», сказала Эстер, опустившись на подушку у ног Люсьена и преклонив перед ним колени. «Благословите меня». «К чему эти шутки, любовь моя?» спросил Люсьен, собираясь поднять и поцеловать Эстер. Он попытался взять ее за талию, но она отстранилась движением, исполненным обожания и ужаса. «Я недостойна тебя, Люсьен», сказала она, не сдерживая слез. «Умоляю, благослови меня и поклянись сделать вклад в городскую больницу на две кровати. Молитвы за помин души в церкви мне не помогут. Бог может внять лишь моим мольбам. Я слишком любила тебя, мой друг. И еще скажи, что я принесла тебе счастье, и что изредка ты будешь думать обо мне. Скажи». Люсьен почувствовал в торжественных словах Эстер глубокую искренность и задумался. «Ты хочешь убить себя?» — сказал он вдруг серьезным тоном. «Нет, мой друг, но сегодня, видишь ли, умирает женщина, чистая, непорочная, любящая, та, которая принадлежала тебе, и я боюсь, что горе убьет меня». «Бедная моя девочка, подожди», — сказал Люсьен. «Хоть и с большими усилиями, но все же за эти два дня я сумел установить связь с Клотильдой». «Опять Клотильда!» — воскликнула Эстер, сдерживая гнев. «Да!» — продолжал он. «Мы написали друг другу. Во вторник утром она уезжает в Италию, но по дороге я увижу с ней в Фонтенбло. Послушайте-ка, кого вы берете себе в жены? Ведь это не женщина, а какие-то жерди!» — скричала несчастная Эстер. «Скажи, а если бы у меня было семь или восемь миллионов, ты бы на мне женился?» «Детка, я хотел тебе сказать, что если все для меня кончено, я не хочу другой жены, кроме тебя». Эстер опустила голову, чтобы скрыть внезапно побледневшее лицо и слезы, которые она украдкой смахнула. «Ты любишь меня?» — сказала она, глядя на Люсьена, с глубокой скорбью. «Так вот тебе мое благословение. Будь осторожен. Выйди через подтайную дверь и пройди в гостиную прямо из прихожей. Поцелуй меня в лоб». Она обняла Люсьена и страстно прижала его к своему сердцу со словами. «Уходи! Уходи, или я останусь жить!» Когда обрекшая себя на смерть появилась в гостиной, раздались возгласы восхищения. В глазах Эстер отражалась бесконечность, и тот, кто заглядывал в них, тонул в ее глубине. И сине-черные мягкие волосы оттеняли белизну камелий. Короче сказать, то впечатление, которого добивалась эта дивная девушка, было создано. Она не имела соперниц. Она появлялась тут как олицетворение необузданной роскоши, окружавшей ее. Она облистала остроумием. Она управляла оргией с той сдержанной спокойной властностью, какую выказывает Габенек в консерватории, в тех концертах, где первоклассные европейские музыканты достигают непостижимых высот, передачи Моцарта и Бетховена. Однако ж, она с ужасом следила за Нусингеном, который очень мало ел, почти не пил и держал себя хозяином дома. В полночь уже никто ничего не соображал. Разбили стаканы, чтобы ими никогда больше не пользовались. Две китайские расписные занавеси были разорваны. Бесио напился впервые в своей жизни. Все буквально валились с ног. Женщины спали на диванах, и задуманная гостями шутка не удалась. Они и хотели проводить Эстера Нусингена в спальню, выстроившись в два ряда с канделябрами в руках под пение «Буана Ссера из сивильского цирюльника. Нусинген предложил Эстер руку. Висиу, хотя и пьяный, заметив, что они уходят, нашел еще силы сказать, как «Ривароль» по поводу последней жизни герцога Ришелье. «Надо предупредить префекта полиции». «Тут затевается скверное дело!» Шутник думал пошутить, но оказался пророком. Господин Нусингенна появился у себя только в понедельник, около полудня, а в час дня биржевой маклер сообщил ему, что мадемуазель Эстер ван Боксек еще в пятницу приказала продать подаренную ей процентную бумагу на 30 тысяч франков ренты и уже получила ее стоимость. «Но, господин барон», — сказал он, В ту минуту, когда я рассказывал об этой сделке, вошел старший клерк господина Дервилля и, услыхав настоящую фамилию мадемуазель Эстер, сказал, что она получает наследство в семь миллионов. «Ба! Видите ли, она как будто единственная наследница этого старого ростовщика Гобсека. Дервиль проверит, так ли это. Если мать вашей любовницы прекрасная голландка, она унаследует...» «Я знаю», — сказал банкир. Он рассказывал мне своя жизнь. Я буду писать несколько слов для Торвиль. Барон сел за письменный стол, написал записку Дарвилю и послал ее с одним из своих слуг. Потом, в третьем часу после биржи, он вернулся к Эстер. Мадам приказала не будить ее. Что бы там ни случилось, она в постели, она спит. — А, шорт! — скричал барон. — Он не будет брониться, роп. Когда узнает, что делается богатейш, она наследовала семь миллион. Старый Гобсек помер и оставлял семь миллион, а твой хозяйка есть единственный наследниц. Мать Эсдер был собственный племянниц Гобсека, который он завещал свой зоздаянь. Я не подозреваю, что такой миллионер, как он, оставлял Эсдер в нищета. Вот как? Значит, ваше царство кончилось? Старый шут, – сказала Европа, глядя на барона с наглостью достойной мальеровской служанки. У, старая эльзасская ворона, она любит вас, вроде как чуму. Господи Боже, миллионы! Значит, она может теперь выйти за своего любовника? Ну и рада же она будет. И Прюденс Сервьен удалилась, оставив убитого горем Нусингена одного в комнате. Она пошла первой известить об этом повороте судьбы свою госпожу. Старик, еще пьяный от безмерного блаженства и уверовавший в свое счастье, получил холодный душ в ту минуту, когда разгоревшаяся любовь его достигла предела. — Он меня обманывал! О, Эстет! О, мой жизнь! — вскричал он со слезами на глазах. — Клупец! Подобный цветок растет ли для старик? Я могу все купить, кроме молодости. «О, боже мой, что делать? Как быть? Он прав, этот шестокий и роб. эздер богатейш, он уйдет от меня. Не повесится ли, что жизнь без божества пламень наслаждень, который я вкусил? Боже мой!» И биржевой хищник сорвал с себя парик, которым он последние три месяца прикрывал свои седины пронзительный крик европы потряс но до мозга костей бедный банкир встал и пошел пошатываясь ибо он только что осушил кубок разочарования а ничто так не опьяняет как горькое вино несчастья. в раскрытые двери спальной он увидел эстер она лежала вытянувшись на кровати посиневшая от яда мертвая он подошел к кровати и упал на колени ты был прав и и он предупрешталь «О, помер от меня!» Появились покар, Азия, сбежался весь дом, но для них это было зрелище-неожиданность, а не скорбь. Среди слуг возникло некоторое замешательство. Барон опять стал банкиром. У него закралось подозрение, и он совершил неосторожность, спросив, где 750 тысяч франков ренты. Покар Азия и Европа так странно переглянулись, что господин Нусинген тотчас же вышел, заподозрив, что тут произошло ограбление и убийство. Европа, приметив под подушкой госпожи запечатанный пакет, мягкость которого позволила ей предположить, что в нем содержатся банковские билеты, заявила, что будет обрежать покойницу. «Ступай предупредить господина, Азия. Умереть, не зная, что к ней привалило семь миллионов. Гопсек был родной дядя покойницы», — скричала она. Уловка Европы была понята Пакаром. Как только Азия показала спину, Европа вскрыла пакет, на котором бедная куртизанка написала «Передать господину Люсьену де Рюбампре». 750 банковых билетов по 1000 франков каждый. Мелькнули перед глазами Прюденс Сервьен, скричавший «С ними можно стать счастливой и честной до конца своих дней!» Покар молчал. Воровская его натура одержала верх над привязанностью к обмане смерть. «Дюрю умер», — сказал он, беря билеты. «На моем плече еще нет клейма. Убежим вместе, поделим деньги, чтобы не все добро спрятать в одном месте, и поженимся». «Но где укрыться?» — сказала Прюденс. «В Париже», — отвечал Покар. Прюденс и Покар вышли из комнаты с поспешностью добропорядочных людей вдруг обратившихся в воров. «Дочь моя!» — сказал обмани смерть Малайки. Едва она успела раскрыть рот. «Принеси для образца любое письмо Эстер, покуда я буду составлять завещание по всей форме. Черновик завещания и письмо отнесешь Жерару. Но пусть поторопится. Надо подсунуть это завещание под подушку Эстер, прежде чем опечатают имущество» и он набросал следующий текст завещания. «Никогда не любя никого в мире, кроме господина Люсьена Шардона де Рюбампре, и решив лучше положить конец своим дням, чем снова впасть в порог и влачить позорное существование, от которого он меня спас из сострадания ко мне, я отдаю и завещаю вышеупомянутому Люсьену Шардону де Рюбампре все, чем я владею к моменту моей смерти» и ставлю условием заказывать ежегодную мессу приходе Сен-Рох за упокоение той, которая посвятила ему все, даже свою последнюю мысль». Эстер Гобсек. «Вполне в ее стиле», — сказал про себя обмани смерть. В семь часов вечера завещание, переписанное и запечатанное, было положено Азии под изголовье Эстер. «Жак», — сказала Азия, поспешно вбежав наверх, Когда я выходила из комнаты, прибыли судебные власти. Ты хочешь сказать, мировой судья? Не то, сынок. Судья-то уж само собой, но с ним жандармы, королевский прокурор и судебный следователь тоже там. У дверей поставлена охрана. Быстро же это смерть наделала шуму, заметил Коллен. Что ты скажешь? Европа и Покар больше не появлялись. Боюсь, уж не они ли свистнули эти 750 тысяч франков, сказала Азия. «Ах, канальи!» — сказал обмани смерть. «Этой кражей они нас погубят!» Правосудие человеческое и правосудие парижское, то есть самое недоверчивое, самое умное, самое искусное и самое осведомленное из всех правосудий, даже чересчур умное, ибо оно поминутно дает новое толкование закону, налагало, наконец, руку на главарей этого страшного дела. Барон Нусинген, убедившись в отравлении и обнаружив пропажу своих 750 тысяч франков, заподозрил, что виновниками преступления были покар либо Европа, гнусные ненавистные ему существа. В приступе бешенства он сразу же побежал в префектуру. То был удар колокол, собравший все номера карантена. Префектура, прокурорский надзор, полицейский пристав, мировой судья, судебный следователь – все были на ногах. В девять часов вечера три врача, вызванные сюда же, присутствовали при вскрытии тела бедной Эстер, и началось следствие. «Обмани смерть, извещенной Азии!» — скричал. «Они не знают, что я тут! Я успею скрыться!» Он вылез с необыкновенной ловкостью через слуховое окно мансарды и очутился на крыше, откуда стал хладнокровно изучать окрестность точно Заправский Кровельщик. «Отлично!» Сказал он про себя, увидев на расстоянии пяти домов сад на улице Прованс. «Мое дело в шляпе». «Милости просим, обмани смерть», — сказал ему Контансон, выходя из трубы дымохода. «Тебе придется теперь объяснять господину Камюза, какую месу ты, господин абат, выходишь петь на крыш. А главное, по какой такой причине ты бежал». «У меня враги в Испании» сказал Карлос Эрера. поедем к в Испанию через э, твою мансарду», сказал ему Контансон. Лжеиспанец сделал вид, что подчиняется, но нагнувшись было над подоконником слухового окна, он вдруг схватил Контансона и швырнул его вниз с такой силой, что шпион свалился мертвым в сточную канаву улицы Сен-Жорж. Контансон умер на своем поле чести. Жак Колен спокойно вернулся в мансарду и лег в постель. «Дай мне такое снадобье, от которого я слег бы со всеми признаками тяжкой болезни, но без риска для жизни», — сказал он Азии. «Мне нужно быть при смерти, чтобы не отвечать на расспросы любопытных. Не бойся ничего. Я священник, я стану священником. Я только что избавился и очень просто от одного из тех, кто может меня изобличить». Накануне в 7 часов вечера Люсьен выехал в своем кабриолете на почтовых с подорожной, взятый утром до Фонтебло, где он переночевал на постоялом дворе, на окраине городка со стороны Немура. Утром часов около шести он один отправился в путь и прошел лесом до Бурона. «Вот то роковое место», — сказал он про себя, сидя на одном из утесов, откуда открывался живописный вид на Бурон, где Наполеон сделал титаническое усилие над собой накануне своего отречения. Взошло уже солнце, когда он услыхал стук почтовой кареты и увидел проезжающую бричку, в которой сидели слуги молодой герцогини делино куршо и горничная Клотильды де Гранлье. «Вот и они», — сказал Люсьен. «Сыграем хорошенько эту комедию, и я спасен. Я буду зятем герцога вопреки его воле». Часом позже мягкий, легко опознаваемый шум изящного дорожного экипажа оповестил о приближении Берлины, в которой сидели две женщины. Дамы просили затормозить при спуске к Бурону, и лакей, сидевший на запятках, приказал остановить карету. В эту минуту Люсьен вышел на дорогу. «Клотильда!» — крикнул он, постучав в окно кареты. «Нет!» — сказала молодая герцогиня своей подруге. «Он не сядет в карету, и мы не окажемся с ним наедине, дорогая. Поговорите последний раз, я согласна, но только не в карете. Мы пройдемся пешком в сопровождении Баптиста. Погода прекрасная, мы тепло одеты, нам не страшен холод. Карета поедет за нами». И обе женщины вышли из экипажа. «Баптист», — сказала молодая герцогиня. «Карета поедет потихоньку, мы хотим прогуляться, и вы нас проводите». Мадлена де Морсов взяла Клотильду под руку, предоставив Люсьену говорить с девушкой. Так они дошли до деревушки Гре. Было уже восемь часов, и там Клотильда простилась с Люсьеном. «Так вот, мой друг», — с достоинством сказала она, кончая долгий разговор, — «я выйду замуж только за вас. Я предпочитаю верить вам, нежели слушать людей, отца, мать». «Никто на свете не давал столь сильных доказательств привязанности, не правда ли? Теперь постарайтесь рассеять роковое предубеждение, сложившееся против вас». В это время послышался конский топот, и их окружили жандармы, к великому удивлению обеих дам. «Что вам угодно?» – сказал Люсьен с высокомерием Денди. «Вы, господин Люсьен Шардон де Рюбампре спросил его королевский прокурор из Фонтенбло. «Да, сударь». «Вы отправитесь ночевать сегодня в Форс», — отвечал он. «У меня есть приказ арестовать вас для предания суду». «Кто эти дамы?» — крикнул жандармский офицер. «Ах да, простите, сударыня, ваши паспорта. Господин Люсьен, по сведениям, полученным мною, состоит в тесной связи с женщинами, которые способны на... Вы принимаете герцогиню Деленокуршолье за уличную девку?» — сказала Мадлена, кинув на королевского прокурора взгляд поистине достойной герцогини. — Вы достаточно хороши для этого, — тонко заметил судейский. — Баптист, покажите наши паспорта, — приказала молодая герцогиня, улыбнувшись. — В каком преступлении обвиняется этот господин? — спросила Клотильда, которую герцогиня хотела усадить в карету. «Э, — Соучастие в краже и убийстве, — отвечал жандармский офицер. Баптист внес в карету мадемуазель Клотильду, потерявшую сознание. В полночь Люсьен входил в Форс, тюрьму, обращенную одной стороной на улице Пайен, и другой на улицу Бале. Его поместили в одиночной камере. Карлос Эррера находился тут с момента своего ареста.